Король Фридрих Вильгельм II с 1 октября 1772 года до своего вступления на престол считался почетным членом Берлинской ложи. Король Фридрих Вильгельм III был принят в 1814 году в члены русской походной ложи, состоявшей под председательством императора Александра I. Император Вильгельм 22 мая 1840 года вступил в Союз, 5 ноября 1853 года совершил в своем дворце церемонию приема своего сына, впоследствии императора Фридриха, а сам принял звание протектора всех франкмасонских лож в Пруссии. Роль эта перешла 2 февраля к принцу Фридриху Леопольду Прусскому. Чтобы отвлечь от придворной ложи чрезмерный приток желающих вступить в члены, 13 сентября 1740 года по инициативе Фридриха была основана ложа Отруа Глобе. В ней господствовал французский язык. В 1744 году она превратилась в Великую Ложу и назвалась Великой Королевской Ложей, а 5 июля 1772 года приняла свое настоящее наименование. Король сам принял во вновь учрежденной Великой Ложе звание Гроссмейстера который лишь в 1754 году уступил барону фон Бильфельду. Финальные ложи распространились затем из Берлина по многим городам. Так они возникли в Галле, Бреславле, Франкфурте-на-Одере, Меннингене, Байрейте. Кроме Гамбурга, франкмасонство упрочилось главным образом во Франкфурте-на-Майне. Многочисленные купцы этого торгового и промышленного имперского города входили в тесное соприкосновение с передовым обществом Лондона и Парижа, а затем с успехом распространяли новые идеи на родине. Избрание Карла XII императором Германии январь-февраль 1742 года и его коронование дали возможность большому числу франкмасонов объединиться теснее. Блестящее празднество, сопровождавшее великое событие, в числе прочих привлекли во Франкфурт весьма многих именитых масонов из различных государств. Насколько известно, французский посланник маркиз де Белле и Зель тогда же сумел объединить их для общей масонской деятельности. Первые достоверные сведения об этом событии относятся к марту 1742 года. Союз этот вылился в определенные формы благодаря основанию 27 июня 1742 года. Ложи «Союз». Молодая ложа — это, однако, не достигло процветания. Горячее в начале усердия братьев вскоре пахло дело. Ложа посещалась неохотно в результате отъезда нескольких почетных членов. И 24 октября 1746 года было решено приостановить деятельность ложи до более удобного времени. Так обстояло дело до августа 1752 года. С началом Семилетней войны возникли новые затруднения. Вслед за французскими войсками во Франкфурт проникли всякого рода авантюристы и искатели приключений. Последние основали тайные ложи с высокопарными титулами, которые весьма посещались. А эти господа беспрепятственно вершили здесь свои темные дела». Их бессовестным проделкам был положен конец лишь по уходу французов. Ложа снова получила возможность проявить весьма плодотворную деятельность. 1761 год. Но уже по прошествии немногих лет появились предвестники новых бурь. Они шли из Берлина. Но лишь очень немногие франкфуртские масоны обратились тогда к новому свету, системы строгого послушания и Основав ложу Цуден Дрей, Дистон соединились с шотландской ложей Вильгельм Цуден Фрей Розен. По просьбе большинства членов английская великая ложа объявила франкфуртскую ложу провинциальной ложей над всем верхним и нижним рейном то обстоятельство, что Великий Совет без дальнейших околичностей причислил провинциальные ложи в Германии к новой берлинской национальной ложе, великая национальной ложе, побудило франкфуртскую ложу примкнуть, разумеется, лишь временно, к системе строгого послушания. Отличившийся некоторыми странностями Фрейгер Книге создал план основать такой франкмасонский союз, к которому могли бы примкнуть члены всех систем, и изложил свои фантастические идеи в обширной записке. Она имеется в прекрасной обработке франкфуртских братьев от 18-21 марта 1783 года и до известной степени должна быть рассматриваема как учредительная грамота эклектического франкмасонского союза, то есть ложь, объединенных с целью восстановить королевское искусство старых франкмасонов. В 1788 году франкфуртская распорядительная ложа всего Верхнего и Нижнего Рейна, а также и Франконского округа, снова отдалась под покровительство Англии, вследствие чего английской ложей были признаны и все подчиненные ей строительные ложи. В период революционных войн провинциальная ложа приостановила свою деятельность. Она открылась снова в 1801 году. С течением времени между нею и английской великой ложей произошли раздоры, которые привели в конце концов к тому, что в 1823 году она провозгласила свою независимость в качестве великой ложи эклектического франкмасонского союза. В качестве таковой она стремилась вернуть эклектический союз к принципам, которые с давних времен выставлялись старыми, английскими книгами уставов, как основной принцип Союза. Стремления эти получили окончательную санкцию путем утвержденного в 1849 году акта реорганизации и законов, вошедших в схему в 1879 и 1882 годах. В настоящее время к эклектическому Союзу принадлежит 20 лож из них. 12 в Пруссии Французского же происхождения является, по-видимому, первая дрезденская ложа. Основателем ее 1738 год был граф Гутовский, сын курфюрста и короля Августа Сильного. Она получила наименование Трех белых орлов. Число ее вскоре так возросло, что еще в том же году образовалась ложа трех золотых мечей и в 1741 году ложа трех лебедей. Эти масонские ложи послужили основой для возникновения великой верхнесаксонской ложи, просуществовавшей до 1753 года. В связи с С Дрезденской была также основана в 1741 году первая ложа в Лейпциге, в свою очередь основавшая ложу в Альтенбурге. Огромное большинство немецких лож знало вначале только три иоанновых степени и черпало свои основные принципы из книги уставов английской великой ложи. Но последнее уделяло масонству континента лишь весьма немного внимания, упущение, за которое она получила тяжелое возмездие. Знатное юношество из всех стран Европы устремлялось в ту пору в столицу Франции, чтобы закончить там свое образование. Весь культурный мир, находился под решительным влиянием религиозных и политических, философских и филантропических идей, которые исходили из Парижа и, казалось, должны были осветить весь мир. Французский язык и французская литература всецело господствовали среди высшего общества. Немец того времени уже успел за целые поколения и даже больше привыкнуть считать французов своими учителями и чтить их как недосягаемый образец. Это пристрастие ко всему романскому привело и к тому, что как для названий ложь, так и для всех трудов пользовались французским языком. Только в 1743 году в Берлине а с 1744 года во Франкфурте начали употреблять немецкий язык в масонском церемониале. Под французским влиянием в Германии были также введены высшие степени и так называемое шотландское масонство, первые зародыши которого на немецкой почве можно проследить в Берлине, начиная с 1742 года. Именно в это время ложа Цу Дендрей Вэлк Кугенл основала шотландскую ложу Люнион. Затем в декабре 1758 года пленные французские офицеры с маркизом де Лерне во главе основали собственную военную ложу «Ла Фиделите», закрывшуюся после обмена пленных. А в 1760 году, по желанию нескольких проживавших в Берлине французских франкмасонов, была учреждена строительная ложа трех голубей. С 1761 года она получила название «Дружба трех голубей» а с 12 апреля 1765 года, когда она приняла в свои члены герцога Эдуарда Августа Йоркского, стала называться роял йорк де Амметье». В 1798 году ложа роял йорк де Ламетье» преобразовалась в «Великую ложу», и разделилась на четыре, еще и поныне существующие в Берлине, филиальные ложи. Она работает по Феслеровской системе и насчитывает одну великую провинциальную ложу в Силезии, 11 внутренних восточных лож и 67 иоанновых лож. С 9 декабря... 1754 года, независимо от ложи родоначальницы «Трех голубей», возникает новая иоаннова ложа под названием «Малое согласие». В связи с ней в 1761 году учреждается шотландская ложа «Гармония», которая в том же году соединилась с другой шотландской ложей, Союз, а 5 марта 1767 года под названием Фрейдиш Цум Голден-Ловен перешла к системе строгого послушания. Ее примеру последовала в 1766 году ложа родоначальница Цюден Дрей Вел Куглен. 10 ноября 1783 года Великая Национальная Ложа, родоначальница, вместе с подчиненными ей ложами, окончательно отказалась от системы строгого послушания. В настоящее время к ней принадлежат 132 иоанновы ложи и 69 делегаций Старошотландской ложи в Берлине. К 1770-76 годам относятся учреждение большинства еще несуществующих существующих поныне берлинских лож. 27 декабря 1770 года возникла Диагроссе Ландес Ложе Дер Эф Фон В ее ведении находятся три провинциальные ложи – Мекленбург, Селезия и Нижняя Саксония, работающие по шведской системе, а также 28 шотландских Андреевых лож и 111 Иоанновых лож. 19 июня Лерне основал здесь так называемый Клермонский капитул, во главе которого стал знаменитый масон Фрейгер фон Принцен в качестве великого мастера и пользовавшийся очень плохой репутацией Роза в качестве его советника. Капитул назывался высшим и первым иерусалимским капитулом немецкой нации в Берлине. Душой всего дела был бывший консисторский советник Роза из Кэтена. Филипп Сэмуэл Роза Он же Дитрих Шумахер, родом из Бремена, сделался в 1737 году суперинтендантом и советником консистории в Кеттене. Уволенный вследствие порочного поведения, он стал вести скитальческую жизнь, занимаясь мошенническими проделками. В 1742 году он вступил членом в ложу Цудан в Кугерн, и отправился в Галли, но по настоянию тамошней ложи был в 1745 году исключен из Союза. В последующие годы мы находим этого беззастенчивого авантюриста то в Брауншвеге, то в Берлине и Потсдаме, где он безуспешно добивался от королевского казначея Фредерсдорфа содействия своему предприятию, а именно, из солнечной пыли делать золото. Наконец, Роза нашел себе столь желанный источник дохода в раздаче клермонских высоких степеней. Эта деятельность снова привела его в 1759 году в Галли, где человек этот, как это не кажется невероятным, несмотря на окружающее его презрение, снова приобрел влияние, и даже был избран в 1760 году мастером кресла, должность, которую он снова лишился по прошествии трех лет, так как слишком свободно пользовался кассой ложи. А после того, как он вступил в тайное соглашение с преступным Джексоном, он был снова изгнан из ложи. Насколько известно, этот ловкий авантюрист окончил свою полную приключение-жизнь в глубочайшей нищете в Голландии Получив полномочия и доверенность Принцена, он объезжал северогерманские города и старался ввести в их ложах новые капитулы высших степеней. Это удалось ему в Лейпциге, Йене, Магдебурге, Брауншвейге, Гамбурге и так далее. Основные принципы и правила высокого ордена он сообщал как священную строго хранимую тайну, которая была изложена в книге, написанной на латинском языке. Эта книга давала исчерпывающие сведения обо всех семи степенях, поучала и распространялась о машинах и о тайнах механики. В связи с Клермонским капитулом находилась система тамплиеров. Она усердно содействовала распространению создавшегося там чудесного рассказа об обращении тамплиеров в франкмасонов. Согласно этому рассказу, несколько тамплиеров, счастливо спасшихся от крушения, постигшего их орден в 1314 году, перебрались в Шотландию и, примкнув к тамошним строительным ложам, продолжали и здесь выполнять тайные учения своего ордена. Учение это было затем принято франкмасонами. Таким образом, новый союз человечества является лишь продолжением старого ордена тамплиеров. На почве этой детской побосенки возникли многочисленные франкмасонские системы, особенно распространившиеся во Франции и Англии, в Ирландии, Шотландии, Канаде и Соединенных Штатах. Лагерь тамплиеров в настоящее время процветает в Америке больше, чем когда-либо прежде. Члены общества, Показываются публично охотнее всего в своем полном орденском одеянии, напоминающем современные военные мундиры. Не следует смешивать с этими тамплиерами процветающий в Англии и Северной Америке британский орден тамплиеров и возникших в 18 веке в Париже нео тамплиеров. Первый представляет собой. Ортодоксально-христианское рыцарское общество, высшая цель которого — охрана христианской религии. К франкмасонству оно не имеет никакого отношения, а неотемплиеры — это религиозное общество, сначала стоявшее отчасти в связи с франкмасонством, но вскоре снова отделившееся. В 1848 году оно исчезает со страниц истории. Законы неотамплиеров изложены в 43 параграфах, из которых в 21 заключается формула присяги. Неофиты должны были подписывать ее своей кровью. В присяге говорится о послушании, бедности, целомудрии, братстве, гостеприимстве, военной службе. Неотамплиеры утверждают, что иоанново христианства было религией старых тамплиеров. Все их учение представляет собой хаотическую смесь пантеизма, спиназизма, эмпиризма Локка, материализма, пользовавшегося дурной славой ламетри и монодологии лебница. Женщины также допускались в этот странный рыцарский орден. Учение тамплиеров проникло и в шведскую систему, а также упрочилось и в северных великих ложах, где оно процветает и поныне. Великая имперская ложа франкмасонов в Германии лишь недавно отказалась от учения о связи франкмасонов с тамплиерами. Из Франции пристрастие к тамплиерам перешло в Германию. Сомнительная заслуга перенесения этого учения в Германию принадлежит Гм Риттерс vom Райсбрэде Дуцум Хермейстерс Андер э Ордер. Под таким мистическим титулом скрывается по всей вероятности маршал в Тюрингене посвященный во Франции в тайны нового тамплиерства, он учредил в качестве провинциального гроссмейстера седьмой провинции Германии между Эльбой и Одером в Наумбурге строительную ложу трех молотков и давал рыцарские имена членам, еще состоявшим в степени учеников. После его смерти его сын, такой же фантазер, как отец, перешел в 1742 году к имперскому фрейгеру фон Хунду. Карл Готхельф, имперский фрейгер, родился в 1722 году и представляет собою одно из наиболее любопытных явлений, порожденных немецким франкмасонством XVIII века. Совершенно несправедливо считали его обманщиком. Чересчур доверчивый, он, напротив, часто сам оказывался жертвой объявленных плутов.